Глава четвёртая. Война. Змей глазы, словно признавая свою вину в том, что босс принял именно такую форму, склонил голову, но Денис больше думал не о том, кто мог придумать подобную тварь, и даже не о том, как с ней сражаться и чем она может быть опасна. Нет, все мысли парня были сосредоточены на одном его воспоминании. Микаса уничтожает рыцаря, поворачивается к остальным, а потом он видит странное существо у нее в волосах. Тогда парню просто не с чем было сравнивать, но сейчас он был практически на сто процентов уверен, что этот босс — лишь увеличенная копия той твари. «Кто это?» — парень внимательно посмотрел на их спутника, а потом увидел, как у того дрожат руки. Первой мыслью было, что это проявление страха, но почти сразу Денис понял: нет, на самом деле это ярость. Змей Глазы действительно знал это существо, знал и ненавидел до самых кончиков своей души. Кто это? Денис повторил вопрос, понимая, что если не сейчас, то молчун уже никогда ничего им не расскажет об этом монстре. который вновь огласил своим рёвом окрестности. Кто это? Парень успокоился и заговорил уже самым обычным тоном, поняв, что криком ничего добиться не получится. Я не из пустого любопытства спрашиваю. Это не просто твари с твоей головы. Я реально видел подобное существо меньше суток назад. Если нам стоит его бояться, расскажи, чего именно от него можно ожидать? Расскажи, тихо добавила Люха, коснувшись руки Молчуна. Он уже знал, что тот может говорить, главное, чтобы только захотел. А чёрная тварь перед ними как раз закончила реветь и окончательно отойдя от сна, принялась осматриваться по сторонам в поисках врагов. Эй, вы там собираетесь сражаться с боссом? Вы же не просто так у нас его украли. Шеппи во все глаза следил за чужаками и новым лидерам монстров четвертого этажа, пытаясь узнать о них что-нибудь новенькое. Вот только люди стояли без движения, а огромная, пятидесятиметровая тварь неожиданно посмотрела прямо ему в глаза своими черными провалами в уродливой голове. «Проклятье!» — неожиданно понял Краулер. «Нас же больше!» Неудивительно, что босс решил сначала разобраться с нами. А клановая защита... «Черт побери этих дырявых тварей! Она же защищает от проникновения снаружи, но никак не помешает атаковать изнутри!» «Это Млау Корра, королева Корров, одной из двух рас однажды уничтоженного мира Зиес Корр», неожиданно вместо молчана ответил кот. «Было непонятно». как в нём всплыло это воспоминание словно в момент касания илюхи своего учителя между братьями и духами на мгновение появилась общая связь а королева коров о которой он рассказывал раскрыла пошире пасть и плюнула в отряд шеппе огромным шаром зелёной слизи разъедающей всё на что только могла попасть И это была большая проблема даже для воинов клана Зон, которые еще недавно считали себя королями четвертого уровня подземелья. Главная стратегия сражения с боссами на четвертом этаже заключалась в том, чтобы связать их боем, развоплощать все их руны и не давать атаковать. Сейчас же, благодаря клановой защите, королева могла развернуться на полную. Вторая раса уничтоженного мира, разговоры братьев и их молчаливо спутника тем временем продолжался, и Денис как раз пытался вытащить из кота больше информации, кто их уничтожил, небеса и кто был второй расой. Неважно, кто там ещё жил и кто их уничтожил. Впрочем, насчёт последнего вряд ли могут быть сомнения, лишь небеса способны творить подобное. Кот погрузился в нахлынувшие на него воспоминания, и его шерсть встала дыбом. Вот только в этот раз я, возможно, с ними соглашусь. Где ты видел похожее существо? Как оказалось, сам кот, даже как дух оружия парня, не смог заметить кора, то ли просто не обратил внимания, то ли сказалось, что у них не было общего пути, в отличие от самого Дениса. девушка с путём зла я уверен, что у неё на голове сидел кор так кто они денис сразу же задал новый вопрос заодно быстро поясняя иллюхе о чём они с котом говорят поразиты те кто могут умирать и возрождаться передавая своим новым носителям свои старые знания у них лишь одна цель разрушить небеса Честно, не вижу ничего плохого, хмыкнул Денис. Да, вы тоже этого хотите. Многие хотят того же, но лишь единицы понимают, для чего. Впрочем, неважно. Корры, в отличие от остальных, они желают не просто стать сильнее всех. Им нужно доказать свою мощь, уничтожив не только небеса, но и вообще всех. И я ещё называю свой путь путём злодеев, хмыкнул Денис, стараясь прогнать пробежавшую по телу дрожь. Они не злодеи, покачал головой кот. Просто другие. Они хотят всё уничтожить не потому, что озлоблены или хотят кому-то отомстить. Суть их расы в том, чтобы доказывать свою силу, а единственный способ доказать, что ты сильнее небес, Привзойдять всё, что они сотворили, это разрушить всё, что было до тебя. Но попытался возразить Денис, сразу увидев множество нестыковок в этой теории. Не надо ничего мне объяснять, оборвал его Кот. Я лично идеи Корра совсем не разделяю, а вот они так и не смогли от них отказаться. Уж сколько в своё время их не пытались разуметь, поверь, самыми разными способами. Так что если ты на самом деле видел Корра, и тот может скрывать своё присутствие от небес, тогда нас всех ждут большие неприятности. Расскажи нам что-нибудь ещё о них. В чём их слабости? Как победить Корра и его носителя? Как справиться с королевой? Денис выпалил новые вопросы, но кот лишь покачал головой. Всё, что открылось ему, он уже рассказал, и теперь Если его мастер хочет узнать больше, ему придётся сначала найти хоть какую-то информацию самому. Я постараюсь, Денис кивнул своему пушистому напарнику и потрепал его по щеке, возвращаясь к бою. Млау корра бушевала, продолжая прикрываться защитой клана и перебив издалека уже, наверное, с половину отряда шеппе. Кроулер не выдержал и скомандовал общее отступление, и братям пора уже было самим вступать в схватку. Ладно, всё остальное потом. Сейчас начинаем готовиться к бою. Денис посмотрел прямо в глаза Илюхе. Итак, эта тварь плюётся слизью, которая разъедает щиты и прожигает камень. Сначала нам придётся побегать, но потом сможем прикрыться антимагией. Посмотри, ещё некоторые зоновцы дерутся друг с другом, заметила Люха. Может быть, они все, конечно, и просто психи, но вдруг эта тварь каким-то образом может брать их под свой контроль. Логично, Денис покосился на молчуна в надежде, что тот хочет им как-то помочь. Только непонятно. Это может быть как, например, гипноз. так и какие-нибудь паразиты, которых королева забрасывает вместе со слизью. Мне, как автору, подобный отвлекающий прием очень нравится, так что я бы поставил на вторую версию». Илюха улыбнулся и понял, что с самого начала этой авантюры впервые по-настоящему расслабился. Брат вспомнил о своей книге, а значит и он тоже спокоен и уверен в победе. а в таком случае они точно не проиграют. «Начистим дамочки морду!» Илюхов скинул вверх пистолеты и принялся бомбардировать Млау Корру замороженными пулями, формируя с их помощью точки пробития пространства для будущих рун. «Начистим ей все части тела!» Денис решил воспользоваться тем, что королева — смотря на первые пробития пространства рядом с ней, ещё была сосредоточена на врагах за границы защитного поля. Парень подбежал к ней поближе и принялся молотить по одной из её родливых лап кулаками с когтями со всей доступной ему скоростью. Ощущение было примерно такое же, как если бы он бил дом, тут и размеры схожи, и эффект практически нулевой. Но Денис специально пока не использовал руны, чтобы не привлечь внимания раньше времени и успеть сформировать побольше защиты из антимагии. В сражении с Миллегами ему хватило примерно десяти тысяч единиц. Здесь же, как он считал, нужно постараться гораздо сильнее. «Осторожнее!» — Илюха заметил, как ошметок слизи. Один из тех, что отвалился с млаокоры после ударов коктейй, неожиданно начал перемещаться, причём он делал это не просто так, а явно вознамерившись запрыгнуть на спину Денисо. Похоже, это на самом деле какие-то паразиты. Илюха, чтобы справиться с их новым противником, наверняка сформировал под слизью 5 точек пробития пространства и хорошенько прожарил её огненные руны Сефер. Уничтожить мерзкий комок получилось без каких-либо проблем, но парень всё равно начал тревожно озираться по сторонам, невольно замедляя свои атаки. А вот на лице Дениса, наоборот, появилась широкая улыбка. Если раньше у него пока ещё не было точного плана, как можно вдвоём справиться с такой гигантской тварью, то теперь он появился, спасибо мозговым слизням. Руна Се. Не теряя времени, Денис связал цепью себя и тройку ближайших паразитов. Теперь, зная, что именно высматривать, он видел их вокруг в огромном количестве, а учитывая, что слизни пока не добрались до жертвы, были не особые сильны, даже ослабленные духовные цепи, вы полноценно эту руну он сможет использовать лишь на 12-ом уровне. оказались им не по зубам. Продолжая набивать линзу из антимагии, Тенис потратил пару ударов на то, чтобы прикончить ближайших, связанных с лиснией. Это оказалось совсем несложно, и в него, как и положено было, рванул поток высвободившейся после их смерти духовной энергии. Её было немного. Парень почувствовал, что стал сильнее, максимум процентов на 10. но это было только начало. «Веди сюда больше слезняков!» — крикнул Денис Илюхе, а сам продолжил трудиться над защитной линзой. В итоге, когда Млау Корре надоело охотиться за отрядом Шеппи, и она повернулась к братьям, те уже успели довести защиту антимагии почти до 50 тысяч, а сам Денис... за счет поглощения силы слизней, стал сильнее на 440%. «Теперь можно считать, что я почти легендарный дух. Буа-ха-ха!» Парень на мгновение замер, отслеживая первую атаку королевы. Ее плевок вонзился в накопленные запасы антимагии и растворился в них без какого-либо эффекта. Вернее, не так. В последний момент Денис успел приметит порос слизней, влетающим в него в шаре, накинул на них заготовленную для этого цепь и вместе с растворившейся атакой ещё и получил от них усиление. Руна Сея. Парень поспешил обновить цепи, чтобы никто случайно не добил последнего связанного с ним слизня и не сбросил накопленное усиление. Ну что, теперь наша очередь её вмазать, спросила Люха, спрятавшаяся за спиной брата от плевка Королевы. Рано, тот покачал головой. С накоплением усиления я уже скоро буду восстанавливать защиту от антимагии быстрее, чем она будет её сбивать. Так что мы сможем продолжать копить энергию, не боясь ответных атак. А она, если мы не будем её бить, тоже не станет менять стратегию, догадался Илюха. Начиная со второго этажа, монстры и боссы были довольно разумны, покачал головой Денис. Так что я не стал бы на это рассчитывать, но пока всё идёт по плану, выжмем из ситуации максимум. Илюха уже собрался зацепить выстрелами новых слизней и привести их поближе к брату, когда его плеча неожиданно коснулся молчун Он ничего не говорил, посмотрел в глаза своему ученику, потом перевёл взгляд на Малау Корру и кивнул. Случайный человек ничего бы не понял, но не Илюха. Он как-то легко осознал, что именно этот странный дух пытается ему сказать. "Братан", крикнул он Денису. "Молчун говорит, чтобы мы не беспокоились. Корры очень упрямые. В этом и их слабость и сила". Так что пока лично королеве ничего не грозит, и она верит, что сможет нас продавить, то не будет менять тактику. Вот и прекрасно. Денис не стал спрашивать, откуда Илюха всё узнал. Он и так уже понял, что у них с молчуном образовалась какая-то таинственная связь. Он просто принял это к сведению. Теперь парень не старался наращивать свою защиту, наоборот, Он порой даже немного её ослаблял, замедляя свои удары и позволяя таким образом королеве чувствовать, что она близка к успеху. Представительница древней расы периодически недовольно порыкивала, оглашая окрестности неприятным скрежещущим рёвом, и время от времени вставала на дыбы, пытаясь задавить своих противников не только силой духа, но ещё и массой своего тела. К счастью, с этим защитная линза из антимагии тоже могла справиться без каких-либо проблем. Вы, она при этом ничего не скрывала. Огромное чёрное существо с мим внешним видом, вызывающее содрогание, казалось, могло дотянуться до братьев в любую секунду, и тем приходилось и сражаться с боссом. и каждую секунду бороться с невольным желанием отбежать подальше от оскаленной пасти и шипастых лап, так и тянущихся прибить их к земле. Впрочем, учитывая, через что ему уже довелось пройти, братья быстро справились с испытанием страхом. Сначала они просто покрепче стискивали зубы, а потом стали замечать, что и вовсе привыкли к бушующему перед ними монстру. Денис, подободрительные под возгласы брата продолжал исторблять слизни королевы и повышать свою силу. Учитывая ситуацию, самым разумным было бы накопить её достаточно, чтобы покончить со всем за один единственный удар. Никаких предсмертных атак, с которыми им бы пришлось столкнуться при любом другом раскладе. В итоге они затянули эту схватку на целых 3 часа. А потом, когда Денисов уже начало казаться, что сам воздух стонет под его ударами, он наконец решил перейти к финальному аккорду. Сейчас попробую достать королеву той руной, которую использовал в сражении с Рупертом, предупредила Нюху. Если не получится, продолжать бой и не станем, просто отступим. Так будет надежнее, чем подставляться под ярость Млаукорры или ее предсмертные атаки. К счастью, всех возможных врагов поблизости она уже разогнала, и сбежать нам ничто не помешает. «Давай, братан, ты сможешь!» Илюха подбодрил Дениса и немного замедлил бег, чтобы получше разглядеть его сильнейшую атаку. 13 точек пробития пространства за 1 секунду. Лишь единицы во всех мирах были способны развить подобную скорость без прохождения первой трансформации, да и после неё тоже. Если вспомнить тех же военных, они смогли завершить эту атаку лишь работая в четвером. Денис же справился в одиночку. Сила пела в его мышцах, она наполняла его душу. Ему только и оставалось, что направить её в нужном направлении. Руна Чехар. Приём получился с первого раза, и парень на мгновение замер, одновременно восстанавливая силы и наслаждаясь этим зрелищем, несмотря на то, что сейчас в Денисе было гораздо больше духовной энергии, чем во время сражения с боссом рыцарем. Созданное руной Цихара существо всё равно не проявилось до конца. 13 точек пробития пространства вспыхнули, сливаясь в огромный гребень, поднявшийся разве что на пару сантиметров повыше, чем в прошлый раз. А потом создание, являющееся отражением души Дениса, врезалось в королеву. Ту словно ударило током. Она затряслась, Вся слися в мгновение ока высохла, а потом, выпустив облако пара, и само тело маокорры рухнуло на землю. Кажется, мы её поджарили изнутри. Илюха, с трудом сдерживая навалившуюся на него слабость, подошёл и пнул лежащего без движения монстра. Тот качнулся. Братья тут же отскочили на пару шагов назад, опасаясь, что ещё ничего не кончено. Но нет. Огромная туша растаяла в свете затухающих в вышине облаков, а в место, где она еще недавно лежала, ударил столб зеленой энергии, подсвечивая лежащий на земле доспех, черный шар и груду клыков. Словно гигантский боксер выбил их у королевы перед тем, как она исчезла. «Теперь бы еще босса второго этажа прикончить». и у нас будут все достижения для прохождения и для первой трансформации, а ещё для повышения нашего первого благородного уровня, мечтательно протянул Денис, когда илюха, не теряя ни секунды, бросился разбирать их добычу. Всё просто, печатал кто-то неизвестный на форуме. Я отправляю вам ссылку на вступление в клан пацаны, вы его принимаете. А потом используете способность переноса. Чтобы она активировалась, вам потребуется всего лишь 10 духовных кристаллов на человека. 10 кристаллов. Да ты понимаешь, какие это деньги. Макс был лидером небольшого отряда из пяти человек. Они лишь недавно начали охотиться на втором этаже, когда Гена, его заместитель, нашёл в горячем новое сообщение. «Вступайте в клан, сразитесь за его резиденцию с чужаками, получите невероятную награду». В невероятную награду Макс не особо верил, но приложенные фотографии с подтверждением статуса владельца территории на четвертом этаже манили. В сети уже было достаточно информации о кланах, выложенной их первыми лидерами, теми из них, кто не стал делать из своих достижений тайну. Наиболее полный гайд написал некто по имени Snake Eye, и теперь такие как Макс могли планировать своё будущее не на день вперёд, а на целые месяцы. Ведь если получится выдержать осаду, обновить действия защитного поля, снова прикрыть территорию клана, то можно будет минимум месяц развиваться в таком месте, о котором другие будут только мечтать. Но и цена не маленькая. 50 кристаллов могли бы обеспечить его отряду месяц комфортной жизни на поверхности, а тут ему предлагают спустить их за одно мгновение. Своим ходом вы точно не успеете. Так что смотрите сами, безразлично ответил Макс со незнакомцем под ником Когда-нибудь король, тут же сосредоточившись на разговоре с кем-то другим. Какая-то девушка, назвавшая себя королевой Они что, на этой теме там с ума посходили, подумал Макс. Уточнила у рекрутёра, точно ли его зовут Денис, и точно ли он оказался настолько нагл, что вступил в какую-то академию охотников. Сама девушка ответила, что она сейчас в залах стражей и предложила поработать ещё раз вместе. Это, конечно, может быть разводом. Рядом с Максом раздался шёпот Гены. "Но я слышала об этих местах, залы стражей и академия охотников это школы для новичков с 12-го этажа. С 12-го, честно, я не верю. Но с другой стороны, подобные связи могли бы объяснить, как этот когда-нибудь король смог заполучить личную территорию для своего клана аж на четвёртом уровне подземелья. Хорошо, после недолгих раздумий Макс кивнул Гене. обвёл взглядом остальных членов своего отряда и напечатал то, о чём, как ему хотелось сверить, он не пожалеет. Мы согласны. В тот же миг, без лишних разговоров, личным сообщением ему прилетела кодовая фраза. Оставалось только произнести его, поднять руку со сжатыми в кулаке кристаллами, и они оказались бы на месте. Мне кажется, они точно не очень нормальные, тихо вздохнул Гена. Ну что за шифр, братаны навсегда? Не успел он договорить, как слова сработали, и его перекинуло в точку назначения. Макс вздохнул. Теперь идти на попятную он точно не собирался. Повторив братаны навсегда, он погрузился в тёмную вспышку. а потом вместо привычной серой мглы подземелья второго этажа вокруг него оказалась поляна с зеленой травой, отсвечивающие молнии облака и небольшой отряд таких же, как и он, добровольцев, всего человек пятьдесят. А напротив, за уже начавшим потихоньку ослабевать клановым защитным полем, под знаменами клана Зов расположилась огромная армия тех, против кого им предстояло сражаться. Их там не меньше десяти тысяч, и все с пройденной первой трансформацией. Рядом раздался немного сипящий голос Гены. Знаешь, мне кажется, мы совершили большую ошибку, ввязавшись в эту авантюру. Без паники, тут вперед вышел высокий худой парень, одетый в белый доспех, усиленный синими вставками. Выглядело немного нелепо, Но того это совершенно не смущало, как не беспокоил и сидящий на его голове кот. Я Денис, лидер клана Пацаны, который и пригласил вас всех сюда. Врагов много, но у нас есть план, и мы обязательно победим. Голос Дениса звучал уверенно, и в сердце Макса начала оживать надежда. Может быть, они и вправду смогут выкарабкаться из этой передряги. Но так было ровно до того момента, как рядом с парнем в белых-голубых доспехах появилось очередное пополнение из парня и девушки, вооруженных большими и явно хорошо прокачанными мечами. Девушка потратила пару мгновений на то, чтобы оценить их армию и затем бросить взгляд в сторону их врагов, после чего выдала свой вердикт. «Куда ты нас заманил?» Я сейчас тебе голову оторву.